«Мы с отцом Кости-тезки, — тихо сказал Васадзе, — мы очень за Левчевых переживаем. Ваш сын знал Костю? — Конечно, знал. Я же вам сказал, их мамы дружат. В этой компании ребят было еще несколько человек, они все очень дружили. Правильно, — вмешалась его супруга, — у Кости... Были самые близкие друзья и Крам, и Антон. Они всегда и повсюду ходят вместе. Некоторым типам не мешало бы поучиться тому, как надо разговаривать у этой женщины-осетинки, вышедшей замуж за грузина и говорившей с нами на хорошем русском языке с типичным грузинским акцентом она назвала мальчиков по именам не различая их национальности для нее были важны только имена ребят как же это стыдно и глупо постоянно помнить что один из них азербайджанец двое строителей таджики оправавший костя сын болгарина и осетинки в нашем многонациональном государстве давно все нации перемешались. Когда думаю об этом, мне всегда вспоминается смешной эпизод, рассказанный Владимиром Высоцким. Я слышала его по телевидению, когда была еще совсем маленькой девочкой. Приехавший в Москву режиссер узбек работал в цыганском театре «Ромен» и, обращаясь к актерам, все время говорил: «Товарищи цыгане». Наверное, я считал, что это правильно. Но закончилось это тем, что один из актеров его спросил «Товарищ узбек, а куда мне встать?» Кажется, арабы говорят, что нельзя жить в стеклянном доме и бросаться камнями в дом соседа. «Сегодня ночью погиб Антон», — сообщила я супругам Васадзе и взглянула на Игнатьева. Он, согласно, кивнул как бы давая мне разрешение на оглашение этой информации. Супруги переглянулись. Очевидно, эта новость была для них не только неожиданной, но и очень неприятной. В связи с этим я хотела задать им несколько вопросов, но в этот момент в дверь позвонили, и через несколько мгновений в комнату вошли двое парней, поразительно похожих на своего отца. Один высокий, Красивый, с такими же крупными чертами лица, как у Георгия Леонидовича. Другой, почти такого же роста, такой же красивый, но с гораздо более тонкими чертами лица, очевидно, унаследованными от матери. Мальчики вежливо поздоровались. Отец что-то отрывисто сказал им, и старший сразу вышел из комнаты, а второй, испросив разрешение, сел на стул рядом с нами. — Здравствуй. Иосиф. Я решила, что мне следует продолжить разговор, тем более, что Игнатьев поощрял мое лидерство, опять благосклонно мне кивнув. Добрый день. По-русски мальчик говорил без акцента. Он ведь родился в России и учится на русском языке. Но в доме они говорят по-грузински. Как это здорово — знать несколько языков. Я считаю, что мое знание английского и французского очень сильно помогает мне и в жизни, и в работе. У меня бабушка была англичанка, поэтому я с детства знала английский как русский. Может, поэтому я и не люблю националистов и всяких других родителей чистой крови. Мы приехали к вам, чтобы поговорить с тобой, Иосиф. Я видела, что мальчик... Не дернулся, не занервничал, в отличие от Антона и Крама, с которыми мне довелось разговаривать. Он сидел спокойно и слушал. — Нам сообщили в школе, и теперь твои родители, что ты дружишь с Костей Левчевым, а я адвокат их семьи. — Мы давно знаем друг друга. — В гости друг к другу ходим, на дачу ездим, — подтвердил Иосиф. Наши мамы дружат, и мы тоже дружим. Но ты учишься в другом классе? На год младше? На два, — поправил меня Иосиф. Видимо, Галина Андреевна немного напутала, но ничего страшного. Хотя в школе два года — это огромная разница. Ты знаешь, с кем еще Костя дружит? Об этом все знают. С Антоном Григорьевым и Крамом Зайналовым. Это его самые близкие товарищи. А еще была Арина, правильно. А как ее фамилия? Хабибулина. Но она у нас уже не учится, перешла в другую школу. А не знаешь почему? Иосиф вдруг оглянулся на отца, посмотрел на мать. Отвечай, — строго приказал ему по-русски отец. Тебе задали вопрос. Арина перешла в другую школу после того, как попала в больницу, немного запинаясь, пояснил подросток. — Ты же знаешь, из-за чего она попала в больницу, верно? Иосиф снова оглянулся на родителей и, немного покраснев, ответил — Да. — Тогда расскажи, почему она попала в больницу? Нам важно услышать это от тебя. Погибла ее подруга, и Арина очень переживала. — пояснил Иосиф. — Об этом знали многие в нашей школе. — А тебе известно, как погибла ее подруга? — Упала с балкона. Вернее, не упала, а прыгнула. — Почему мы об этом ничего не знали? — удивился отец, обращаясь к сыну, или к жене. Возможно, к обоим. Жена промолчала. Сын втянул голову в плечи и тоже умолк. — Но почему она... Прыгнула. Мне было важно найти в этих страшных историях какое-то рациональное зерно. — Не знаю. Мальчик еще больше покраснел и опустил голову. — Иосиф! — снова вмешался его отец. — Что происходит? Ты не хочешь говорить нашим гостям правду? Или ты что-то скрываешь? — Я ничего не знаю. Я подумала, что все приятели Кости, как только разговор доходит до этого инцидента, отвечают одинаково, словно под копирку. «Сегодня ночью погиб Антон Григорьев», — сообщила я Иосифу. «Он тоже разбился, но не дома, а на стройке у Курского вокзала. Мы хотим знать, как это случилось и почему такое чудовищное совпадение». Сначала погибла эта девушка, подруга Арины. Потом исчез Костя. А сегодня ночью погиб Антон Григорьев. Это уже нельзя считать случайным совпадением. Иосиф! Георгий Леонидович явно занервничал. Он сразу понял, какой страшный выглядит эта цепочка. Ты можешь сказать нам правду? Иосиф взглянул на отца и что-то быстро ответил на грузинском языке. Мы не поняли, что он сказал. Но отец ему ответил и переспросил. Сын снова заговорил по-грузински, и мы опять ничего не поняли. Но пусть хоть так, иначе мы вообще ничего не узнаем. Старший Васадзе помрачнел, нахмурился, затем посмотрел на меня. — У вас больше нет вопросов? Мне не терпелось узнать, о чем он говорит сыном, но я благоразумно промолчала и только кивнула. Пусть Иосиф выйдет, тогда мы узнаем, что он сказал отцу. Нам очень важно узнать правду. Отец опять сказал сыну несколько слов, после чего тот поднялся, вежливо попрощался с нами и вышел из комнаты. Наступило молчание. Мы ждали, когда Георгий Леонидович наконец объяснит нам, что ему поведал сын. Васадзе выдержал длинную паузу, вероятно, обдумывая, как лучше передать нам его разговор с Иосифом, и сообщил. Он сказал, что там была какая-то неприятная история, в которой были замешаны все эти ребята. Из-за нее Арина ушла в другую школу, а ее подруга выбросила с балкона. «Я думаю, вам нужно срочно найти эту Арину и побеседовать с ней». Я прямо вскочила со стула. Это уже был определенный след, ведущий к раскрытию чего-то страшного. Не просто случайных совпадений, но чего мы пока не знали. Игнатьев медленно поднялся. За нами встали супруги Васадзе. Денис Александрович протянул руку главе семейства «Спасибо, вы нам очень помогли». Я тоже протянула руку хирургу. Человек, который ежедневно спасает столько людей, заслужил право на наше уважение. И он помог нам найти выход из этого запутанного лабиринта, в котором мы оказались не по своей вине. Я подумала, что после нашего ухода у Иосифа, Будет серьезный разговор с отцом. Но это, наверное, правильно. Мальчиков нужно воспитывать. И лучше всего это могут делать их отцы.